206. Гуру. «Мы с любовью и заботой следим за близкими нашими, борющимися в мире земном за мест в своем к лестнице света. Им помогаем по мере действительной необходимости. Недоумевают порой, почему помощь не оказывается в размере их пожеланий. Но путь, пройденный самостоятельно, без поддержки более ценен, имеет большую заслугу, чем совершенный с помощью и поддержкой страны. Только сильные духи могут идти самоходом, очень ценим таких самоходов. И если кажется, что оставлены одни, что помощи желаемой нет, значит уверен ведущий в силе духа идущих за ним.